Глава первая. Перемещение. Я с трудом поднял веки, осматривая комнату. На глаза словно накинули пелену, отчего изображение было размытым и нечетким. И мне стоило немалых усилий, чтобы сфокусировать взгляд. Кажется, он пришел в себя. Надо мной с обеспокоенным видом склонилась девушка в белом халате. Очень миленькая стоит отметить. Русые волосы, собранные в хвост, большие голубые глаза в обрамлении длинных ресниц чуточку пухлые губки. И теперь, когда она склонилась так низко, мне открылся прекрасный вид, скрывающийся за распахнутым воротом халатика. Образ роскошной груди в кружеве белья совершенно загипнотизировал и зачаровал меня, лишив желания задавать вопросы. Девушка заметила это, но халат запахивать не стал. Мне же лучше. Где я? Слова дались мне тяжело. Язык будто распух и с трудом ворочался во рту. Да и в целом я чувствовал себя погано. Тело скрутило вязкая слабость и ломота. Вдобавок к ней меня бил крупный озноб. Зубы стучали так, что казалось вот-вот раскрошится несмотря на это, я попытался подняться. Тут девушка меня удивила. Неожиданно сильно прижала ладонями за плечи к кровати и с легкостью вернула меня на место. «Успокойтесь, все хорошо. Сейчас вам нельзя вставать». Я повернул голову, чтобы осмотреться. В кресле у входа сидел молодой человек, высокий, с длинными ногами, обутыми в армейские ботинки. Лицо незнакомца скрывала тень. Он откинулся на спинку кресла, искрестив на груди руки, наблюдал за происходящим. Девушка обернулась и вопросительно посмотрела на него. Но парень лишь покачал головой. Медсестра недовольно поджала губы и промолчала. «Мне не пришелся по вкусу этот молчаливый диалог, потому как касался это непосредственно меня». Гость же встал с кресла и направился к выходу. Он мотнул головой, приглашая девушку присоединиться к нему. Та с сомнением повела плечами, посмотрела на меня. Но потом последовала за парнем, прикрыв за собой дверь. Из застворки послышались приглушенные голоса. Я с трудом приподнялся на кровати, чтобы послушать, о чем они говорят. На нем метко, мастер Денис. Это плохо. Значит, кто-то так рвался домой, что решил воспользоваться родичем. Но ничего, сила. В нем нет силы, перебил его мелодичный голос. Обычный человек. Парень тихо выругался. Никогда не слышал о таком, как он прошел через портал без каких-нибудь сил. Может, сила в нем и есть, но она не раскрылась, с сомнением возразила собеседница. В таком возрасте, ему на вид лет восемнадцать, он должен был уже владеть силой. Но ее нет. И на кой тогда его прислали, он бесполезен ослышался глухой звук удара, словно кто-то пнул стену подошвой тяжелого ботинка. Я догадался, кто мог так поступить. — Так что, оставим его? — нетерпеливо уточнил девичий голос. — Как будто у нас есть выбор, — ответ был раздраженный. — К нам приезжает комиссия из Синода. Нужно будет кого-то им показать, иначе семье конец. — И что мне делать? — почти жалобно спросила девушка. — Поставь его на ноги, а дальше будем думать, как поступить. «Уверены? Мне кажется...» Голоса стали совсем уж неразборчивыми, и как я не напрягал слух, так и не смог разобрать ни одного слова. Я упал на подушку и со стоном прикрыл глаза. так я попал куда-то и оказался нужен какому-то мастеру Денису, желательно живым, до тех пор, пока не прибудет комиссия Синода. Звучало не просто странновато, а скорее бредово. Единственной дисциплиной, которую я не прогуливал в институте, была история государства и права. Потому я помнил, что Синод был высшим органом Русской Православной Церкви. Учредил его вроде бы Петр. А после революции Синод был упразднен. Это означало, что Синод никак не мог прислать комиссию. Не в нашей реальности. Вот только все происходящее не напоминало розыгрыш. Я мог бы объяснить вид этих странных людей, но как оправдать их диалог, который они пытались от меня утаить? путешествие в прошлое невозможно Неужто я попал к каким-то сектантам? Как пить дать? Дежурный продал меня им для ритуалов. Сейчас этой погони на улицах развелось, видимо-невидимо. Вон, в заброшенных стройках каждый день трупы находят. Иногда я почитывал статейки на эту тему, часть вброса вполне могла быть основана на реальных событиях. Конечно, в оборотни или ведьм я не верил, ведь не был наивным идиотом. А вот уродов, которые пытаются развести бедолаг и отобрать имущество, сейчас хватает. А поют какой-нибудь гадостью, введут в транс и заставят отписать ордену черно-бурого божества квартирку и правую почку в придачу. Невольно содрогнулся и попытался ощупать поясницу. Вдруг уже вырезали. Неспроста же мне так хреново. Но кожа была целая, я выдохнул с облегчением. Потом вспомнил рассказы прапорщика о восточных гаремах и руками тнулась к самому ценному. К счастью, евнуха меня также не сделали. Дверь открылась, и в комнату вернулась девушка в медицинском халатике, которая недавно разговаривала с Денисом в коридоре. В руках она несла металлический лоток, на котором стояла пиала. Медсестра подошла к кровати и поставила ношу на стол. Взяла посуду и склонилась надо мной. "Осторожно, надо принять лекарство", ласково пробормотала она, протягивая мне напиток. Я отстранился, плотно сжал губы. Чем они собрались меня потчевать? Мало ли какой гадости намешал местный знахарь. Глядишь, от нее я еще быстрее кони двину. Нет, на такой я не подписывался. Это полезно, — пояснила девушка, заметив мое замешательство. Снадобье снимет эффект перехода и смягчит последствия метки. Эти! Но я только мотнул головой. Точно, сектанты. Метки у них какие-то. Переходы. Взнавал я одну такую бабу, которая толковала про странное место, хоровод сил, драконов, что проникают в наш мир из астральных измерений. «Нет уж, вашу гадость я пить не собираюсь. а Топоите и заколите на алтаре, наркоманы проклятые!» Девушка недовольно нахмурилась, а затем сурово произнесла. «Или вы выпьете добром, или мне придется применить силу?» и от этого заявления я едва не расхохотался. «Силу! Она себя видела!» Вне же килограммов пятьдесят. Незнакомка выпрямилась. Отбросила от алба непослушную прядь пшеничных волос. А потом быстро произнесла несколько слов на незнакомом мне языке и указала на меня тонким пальчиком. Я успел усмехнуться, но сразу после этого тело охватило странная слабость. Веки вдруг стали свинцовыми. Я попытался пошевелить рукой, но состояние было таким, словно каждую клеточку в моем теле превратили в кисель и я с ужасом осознал что тело стало ватным и отказалось слушаться девушка снова склонилась надавила на подбородок открыв мой рот и осторожно влила в него травяной отвар потом выпрямилась с неуместной заботой погладила меня по голове пойми это для твоего же блага сейчас ты заснешь а проснешься совсем другим человеком последние слова я понимал смутно другим становиться мне вовсе не хотелось Меня вполне устраивал настоящий я, Михаил Морозов. Сознание меня покинуло. Кровать подо мной исчезла, и я полетел в бездну. Я пришел в себя от пронизывающего холода. Зябко поежился, осмотрелся по сторонам. Находился я в местечке, в котором никогда бы не оказался по собственной воле. Я стоял посреди церкви за высокими окнами с цветной мозаикой из кусочков стекла было темно большое помещение скудно освещалось лишь висящими на цепях лампадами пробкое пламя выхватывалось тьмы образы суровых ликов святых и казалось что они смотрели на меня с осуждением я ощущал себя лишним и подумал что не должен здесь находиться новый ищущий послышался шелестящий голос в темноте раздался удар трости о доски пола а затем ко мне шагнул бородатый сгорбленный старец в светлой рясе. Он тяжело опирался на суковатую палку. Монах посмотрел на меня из-под кустистых бровей. Не враждебно скорее с интересом. Но мне с трудом удалось выдержать пристальный взгляд выцветших глаз. Показалось, он заглянул мне в душу, копаясь там и вытаскивая наружу самые потаенные секреты. — Не здешний, значит, — с пониманием кивнул он. Бокона не знаешь, но ну, шанс все равно есть. — Где я? — В храме, — просто ответил старец. — Разве не видишь? — Странный он какой-то, — пробормотал я. Да и святые как будто незнакомые. Я оглянулся на образы, откуда на меня смотрели воины в латах, суровые мужчины с бубнами, хмурые женщины с луками и ножами. Старец сдвинул брови. — Святые! а А-а-а! это наверное так их в твом мире называют откуда ты странник он склонил голову и миролюбиво уставился на меня в ожидании ответа из россии просто пояснил я но заметив что старик ждет продолжения, добавил с земли старец неспешно кивнул древний мир давно здесь не было гостей оттуда оттуда я поежился то есть я не дома «А что ты зовешь домом?» — поинтересовался старик с хитрой усмешкой. «Четыре стены и потолок? Или страну, в которой ты никто? Или мир, который не заметил твоего отсутствия?» От Такого описания мне стало не по себе. Я невольно вспомнил квартиру, наполненную затхлым воздухом старыми книгами на пыльных полках, засохшими цветами, оставленными матери на подоконнике. Старая мебель в неуютных комнатах, безликая посуда в кухонных ящиках, потрескавшись от времени сантехника, мне никогда не нравилось жить в том доме. Напрасно мать пыталась украсить окна цветными шторами, пол застилала узорчатыми коврами. Впрочем, и стены тоже. То есть я не первый пришедший с земли, решил я уточнить другое утверждение старика. «Все мы бродим между мирами, добровольно или по каким-то обстоятельствам» философски ответил дед. То есть я попал в другой мир, глупо уточнил. Умер и переместился во что-то вроде «чстилища». Мне с трудом припомнилось последнее слово, которое слышал в далеком детстве. На ад это никак не тянет. «Нет, парень, ты жив», — спокойно ответил старец. «Что это за штука?» Я невольно осмотрел свои руки в поисках раны или шрама. — Расскажи, что последнее помнишь до того, как очнулся тут. Я нахмурился, и перед внутренним взором вспыхнули события предыдущего дня.